«Да вы не утруждаетесь, Дарья Петровна!» — поднял он ладонь. «Интересно мне, понимаете ли, там, в лес промхозе, баржи недавно с разгрузки уйти должны. А таймень тут отирается. Вот я и говорю!» От избытка чувств хозяйка даже перегнулась к нему через низенькую калитку. «Взял моду, а болту с подевком на казенном буксире разъезжать, как на мотоцикле». И добро бы по девкам. Любка тоже хороша, когда Стёпа к ней по серьёзному нос воротит. А как этот бармот в окошко заскребётся? У него ж таких по всей реке. Поматросит и бросит. А Стёпа ей хозяйство вмиг наладит. Он у нас обстоятельный сын. Сочувственно спросил Мазур: "Племяш, Хоть и гадки с Пашкой, а парень степенный, не чета. К хозяйству руки как раз нужным концом и повернуты. Это вам не бревна таскать взад-перед? Я, конечно, понимаю, времена нынче неописуемые. Не пришей и пристебай, да все равно должна ж быть управа за такие штучки. Зря казенную горючку жечь. Любка тоже хороша. Один раз обожглась, пора бы и поумнеть. Ох, я б ей ворота по старинному дёгтю мыз гвас дала. Да стёпоч его доброго рассвирепеет, не посмотрит, что родная тётка. А Захарович, значит, приболел. Уже уверен и спросил Мазур: "Кто ты и оно?" При нём Пашка потише озароует, опасается. А стоит Захаровичу с ревматизмом слечь, Доставить на пашку буксир, готово дело. Вас может проводить, товарищ начальник. Я бы мигом. Не надо. Весело с расстановкой, сказал Мазур послав ей крайне многозначительный взгляд. Вы мне только дом покажите. А вон, третий, за колодцем, зелёные ворота, видите? У Любки собаки нет, смело заходите, она-то сама ничего такого не натворила. «Ну что вы!» — успокоил Мазур. «Мне Пашка один и нужен. В город повезете!» «Может быть!» — сказал он значительно. «Любка, если разобраться, баба неплохая и душевная. Вот только мужиков выбирать не умела от роду. Не получается у нее, хоть ты тресни. Что первый муж, что Пашка!» Она покосилась на Ольгу, смирёхонько ждавшую развязки, и понизила голос. А это кто? Может, правду говорят, что Пашка женатый, что у него в городе законная. Я ж, любки, дури твердила! Мазур прижал палец к губам и улыбнулся весьма таинственно. Служба, Дарь Петровна. И разве я руками так ловко ухитрился дать задний ход, что общительная тётка не успела ничего больше спросить. Быстрыми шагами направился к дому с зелёными воротами и впрямь к требовавшему хозяйственной мужской руки. Зелёная краска там и всямо облезла, завернулась крупными чешуйками, нижняя петля калитки держится на одном гвозде, да и тот вот-вот выскочит. Штакетник кое-где зияет дырами. Он с ходу прошёл на крыльцо, забарабанил в дверь. Внутри послышались приглушённые голоса, звук шагов. Дверь распахнула непутявая любка, крупная и довольно секс-опильная деваха лет 25, рыженькая, заспанная и смущённой ничуть не выглядевшая. Запахнула короткий халатик, глянуло сутренним, не набравшим ещё разбега качеством вам. каво? Мане Пашу, сказал Мазур, и крайне желательно побыстрее. Какого Пашу? удивилась она очень натурально. Карабельного, сказал Мазур и продемонстрировал удостоверение в закрытом виде. Вы уж его поднимите быстренько. У нас дело серьёзное, она мгновенно изменилась в лице и юркнула в дом. Там послышался возбуждённый шёпот, и вскоре появился местный Казанова. Надо признать, он был великолепен. Селоменные кудри из-под офицерской фуражки военно-морского флота, с начищенной до сияния какардой, чёрный клиша, чистейшей тельняшка и чёрный бушлат без погон с красной нашивкой минного специалиста на рукаве. На тыльной стороне ладони правой руки Восходящее солнце, якорь и огромные буквы Балтика. Глядит и кореш, усмехнулся про себя мазур и произнёс нейтрально сухим казённым тоном: Гражданин Шишигин? Ну, спокойно сказал тот майор Мазаев, Шантарский уголовный розыск уже заучен выдал мазур. Пойдёмте. Куда? — На судно, гражданин Шишигин, на судно, и в лес промхоз. Вещи какие-нибудь с вами есть? — Да никаких таких. — Вот и прекрасно. Не давая опомниться, Мазур крепко взял его за локоть и потянул с крыльца. Ошеломленный таким напором, отставной болтеец опомнился уже на земле. — Нет, а в чем дело-то? Вот в леспромхозе вам всё и объяснят, непреклонно сказал Мазур. Пашли, пошли. пошли. Не подчинению милиции хотите заработать вдобавок ко всему. Это к чему это, попытался встряпнуться балтеец, но Мазур уже выдавил его за колитку. Досадливо поморщился, услышав сзади вскрик: "Паша!" Рыженька и вылетела на крыльцо, хотела кинуться вслед, чувствуя себя последней сволочью. Мазур отстранил её, как мог сурово, глядя в глаза, сказал: "Домой идите. Люба к обеду, если всё хорошо будет, вернётся. Да за что же? Домой идите", повторил Мазур и легонько подтолкнул бедного Пашу вперёд и без глупостей, чтоб мне оружие не применять. Метров через 20 балтиц немного опомнился. «Командир! Что заврал?» «На каком корабле служил?» «Настерегущем?» «У Чигина, значит», — кивнул Мазур. «А вы откуда? У Чигина служил, а вопросы дурацкие задаешь. Шагай вперед!» Окончательно сбитый с толку морячок на какое-то время унялся. Мазур сделал Ольге знак «Присоединиться к шествию». Тут уж у Паши по лицу видно окончательно отшибло всякое здравое соображение. Душевный тётка Петровна бдительно торчала у забора и, увидев шагавшего под конвоем неприятеля, низко поклонилась, с неописуемой смесью слащавости и злорадства поприветствовала: "Утро доброе, пашенька сокол ясный, куда ты с позоранку?" — По делам поди. — Ну, Бог в помощь. Паша затравленно покосился на нее и прибавил шагу. Для бодрости принялся фальшиво насвистывать что-то лихое. Мазур не препятствовал. Смотрел на реку почти напротив причала. Ближе к переправе кружила длинная белая моторка, а скорее катер. То ли дюралевый, то ли железный, остроносый, с высоким стеклом, окаймлявшим почти половину пассажирского отсека. А этот, что тут вертится? Неужели Пашка бурча что-то поворачивал рукоятки? Мазур, отводя взгляд от подозрительного катера, следил за каждым его движением. Вскоре под палубой гулко зафыркал мотор за кормой, вспенилась вода. "В лес промхоз!" сварливо бросил балтийец. Оказавшись у себя в рубке, он словно обрёл Некую уверенность. Туда, кивнул Мазур. А это кто? В его обращённом к Ольге взгляде довольно-таки забавно сочетались мужской интерес и ошеломлённость несданно начавшимися странностями. Эксперт, сказал Мазур. Дактилоскопист-агностик. Ну что ты копаешься? Ничего не копаюсь. Проворчал Пашка, резко перекладывая штурвал на правый борт. Всё, отходим.